Социалистический яд, несомненно, проникал самыми разнообразными путями в Германию. Он выражался даже в религиозных движениях. Кто не слыхал об эфемерном религиозном учении, возникшем в 1844 году и потонувшем в 1848 под именем «Нового католицизма». Теперь в Германии появилась новая ересь против Римской Церкви под названием «Старого католицизма». Примечание. Речь идет о католическом течении в Германии – которая не согласилась с решениями Собора 1870 года о непогрешимости Папы и непризнании индульгенции. Новый католицизм произошел следующим образом. Как него во Франции, так в 1844 году в Германии католическому духовенству вздумалось возбудить фанатизм католического населения громадную процессию в честь мешитого платья Христа, будто бы хранящегося в Трире, Около миллиона пилигримов собралось на этот праздник со всех концов Европы, торжественно принесли святое платье и пели «Святое платье, моли Богу о нас». Это возбудило огромный скандал в Германии и дало повод немецким радикалам выкинуть фарс. В 1848 году нам случилось видеть в Бреславле тот пивной кабачок, где вскоре после этой процессии собрались несколько сельских радикалов, между прочим, известный граф Рейхенбах и товарищи его по университету гимназический учитель Штейн и бывший католический священник Иоганн Ронге. Под их диктовку Ронге написал открытое письмо, красноречивый протест к епископу Трирскому, которого прозвал Тецелем XIX века. Примечание Иоганн Тецель, 1460-1519, монах Доминиканского ордена, особенно известны торговлей индульгенциями. Таким образом началась новокатолическая ересь, Она быстро распространилась по целой Германии, даже в Познанском герцогстве, и под предлогом возвращения древней христианской и коммунистической трапезы стали открыто проповедовать коммунизм. Правительство недоумевало и не знало, что делать, так как проповедь носила все-таки религиозный характер, и так как в самом протестантском населении образовались свободные общины, обнаружившие также, хотя и скромнее, политическое и социалистическое направление – В 1847 году индустриальный кризис, обрекший на голодную смерть десятки тысяч ткачей, еще сильнее возбудил интерес целой Германии к социальным вопросам. Хамильон поэт Гейне написал по этому случаю великолепное стихотворение «Ткач», которое пророчило близкую и беспощадную социальную революцию. «Да, все в Германии ждали, если не социальной, то, по крайней мере, политической революции» от которой чаши воскресения и обновления Великого Германского Отечества, и в этом всеобщем ожидании, в этом хоре надежды желаний, главная нота была патриотическая и государственная. Немцам стало обидно то ироническое удивление, с которым, говоря о них как о народе ученом, глубокомысленном, англичане и французы отвечали в них всякую практическую способность и всякий смысл действительности. Поэтому все их желания и требования – были устремлены главным образом к одной цели – к образованию единого и могучего пангерманского государства, в какой бы форме оно ни было, республиканской или монархической. Лишь бы это государство было достаточно сильно, чтобы возбудить удивление и страх во всех соседних народах. В 1848 году, вместе с общеевропейской революцией, наступил четвертый период – последний кризис германского либерализма, кризис, окончившийся его совершенным банкротством. Со временем и плачевной победы, одержанной в 1525 году соединенными силами феодализма, приближавшегося уж, видимо, к своему концу, и новейших государств, только что начинавших образовываться в Германии над громадным восстанием крестьян, победой, обрекшей окончательно всю Германию на продолжительное рабство под бюрократическо-государственным игом, в этой стране никогда еще не скоплялось. Столько горячего материала, столько революционных элементов, как накануне 1848 года. Неудовольствие, ожидание и желание переворота, за исключением высшей бюрократии и дворянского класса, было всеобщее, и чего не было в Германии ни после падения Наполеона, ни в 20-х, ни в 30-х годах. Теперь среди самой буржуазии оказались не десятки, а многие сотни людей, называвших себя революционерами, И имевших право называть себя этим именем, потому что, недовольствуясь литературным пустоцветом и риторическим праздноглагульствованием, были действительно готовы положить свою жизнь за свои убеждения. Мы знали много таких людей. Они, разумеется, не принадлежали к миру богачей или литературно ученой буржуазии. Среди них было чрезвычайно мало адвокатов, немного больше медиков, и, что замечательно, почти ни одного студента за исключением студентов Венского университета, заявившего в 1848 и 1849 годах, довольно серьезное революционное направление, вероятно потому, что в отношении к науке стоял несравненно ниже всех германских университетов. Мы не говорим о пражском, так как это университет славянский. Огромное большинство учащейся молодежи в Германии уже тогда держало сторону реакции, разумеется, не феодальной, а консервативно-либеральный. Оно было поборником государственного порядка во что бы то ни стало. Можно себе представить, чем эта молодежь сделалась теперь. Радикальная партия разделялась на две категории. Обе образовались под прямым влиянием французских и революционных идей. Но между ними была огромная разница. К первой категории принадлежали люди, составлявшие цвет ученого молодого поколения Германии, доктора разных факультетов, медики, адвокаты а также и немало чиновников, писателей, журналистов ораторы, Все, разумеется, глубокомысленные политики, нетерпеливо ждавшие революции, которая должна была открыть широкое поприще для их талантов. Едва началась революция, эти люди стали во главе всей радикальной партии, и после многих ученых, эволюции, истощивших ее понапрасну и парализовавших в ней последние остатки энергии, дошли до совершенного ничтожества. Но была другая категория людей, менее блестящих и честолюбивых, но зато более искренних и потому несравненно более серьезных. Они состояли из мелких буржуа. В ней было много школьных учителей и бедных приказчиков торговых и индустриальных домов. Были, разумеется, также и адвокаты, и медики, и профессора, и журналисты, и книгопродавцы, и даже чиновники, но в самом незначительном количестве. Эти люди были действительно святыми людьми и самыми серьезными революционерами в смысле безграничной преданности и готовности жертвовать собой до конца и без фраз революционному делу. Нет сомнения, что будь у них другие предводители и будь вообще германское общество способное расположено к народной революции, они принесли бы драгоценную пользу. Но эти люди были революционерами и готовы были честно служить революции, не отдавая себе ясного отчета о том, что такое революция и чего должно требовать от нее. У них не было, да и не могло быть ни коллективного инстинкта, ни коллективной воли и мысли. Они были индивидуальными революционерами без всякой почвы под ногами, и не находя в себе руководящие мысли, они должны были слепо предаться блудному руководству своей старшей, ученой братье, в руках которой сделались орудием для обмана сознательного или бессознательного народных масс. По личному инстинкту Они хотели всеобщего освобождения, равенства, благоденствия для всех, а их заставляли работать для торжества подгерманского государства. В Германии существовал тогда, как и теперь, революционный элемент еще более серьезный. Это городской пролетариат. Он доказал в Берлине, в Вене и во Франкфурте на Майне в 1848 году и в 1849 году в Дрездене, в Ганноверском королевстве и в Баденском герцогстве, что способен, и готов к восстанию серьезному, лишь только находил сколько-нибудь толковое и честное предводительство. В Берлине нашелся даже элемент, которым славился до тех пор только один герой – это уличный мальчишка Агамен, революционер и герой. В то время городской пролетариат в Германии, по крайней мере его огромное большинство, находился еще почти совсем вне влияния пропаганды Маркса и вне организации его коммунистической партии. Распространена она была главным образом в индустриальных городах Прусского Рейна, особенно в Кёльне. Существовали также ветви ее в Берлине, в Бреславле и, под конец, в Вине, но весьма слабые. Разумеется, в германском пролетариате, как и в пролетариате других стран, находились в зародуши, как инстинктивный запрос, все социалистические стремления, которые более или менее обнаруживались народными массами решительно во всех прошедших революциях, не только политических, но даже религиозных. Но огромная разница между таким инстинктивным заявлением и сознательным, ясно определенным требованием социального переворота или социальных реформ. Такого требования в Германии ни в 1848 году, ни в 1849 году решительно не было, хотя известный манифест немецких коммунистов, сочиненный и написанный господами Марксом и Энгельсом, был уже опубликован в марте 1848 года. Примечание. Речь идет о вышедшем в Лондоне манифесте коммунистической партии. Он пронесся над немецким народом почти без следа. Революционная пролетариация городов Германии был непосредственно подчинен партии политических радикалов или крайней демократии, что давало ей огромную силу. Но сама, сбитая с толку буржуазно-патриотическую программу а также совершенной несостоятельностью своих вожаков, буржуазная демократия обманула народ. Наконец, в Германии был еще элемент, которого ныне уже нет. Это революционное крестьянство, или, по крайней мере, способное сделаться революционным. В то время в большей половине Германии существовал еще остаток старого крепостного права, как оно существует еще поныне в двух герцогствах мекленбургских. В Австрии крепостное право преобладало вполне. Было несомненно, что немецкое крестьянство способно и готово к восстанию. Как в 1830 году в Баварском фальце, так и в 1848 году почти в целой Германии, едва стало известно провозглашение Французской Республики, все крестьянство зашевелилось и приняло сначала самое горячее, живое, деятельное участие в первых выборах депутатов в многочисленные революционные парламенты. Тогда немецкие мужики еще верили, что парламенты смогут и захотят что-нибудь для них сделать, и посылали в них своими представителями людей самых отчаянных, самых красных. Сколько, разумеется, немецкий политический человек может быть отчаянным и красным. Вскоре увидав, что от парламентов им не дождаться никакой пользы, мужики охладели. Но вначале они были готовы на все, даже на поголовный бунт. В 1848-м Как и в 1830 году немецкие либералы и радикалы больше всего боялись этого бунта, его не любят даже социалисты школы Маркса. Всем известно, что Фердинанд Лассаль, который по собственному сознанию был прямым учеником этого верховного предводителя коммунистической партии в Германии, что не помешало, однако, учителю по смерти Лассаля высказать ревнивое и завистливое неудовольствие против блестящего ученика, оставившего далеко за собою в практическом отношении учителя. Всем известно, говорим мы, что Лассель несколько раз высказывал мысль, что поражение крестьянского восстания в XVI веке и последовавшее за ним усиление и процветание бюрократического государства в Германии были истинным торжеством для революции. Для коммунистов или социальных демократов Германии крестьянство, всякое крестьянство, есть реакция – А государство, всякое государство, даже бесмарковская, революция. Пусть не подумают, что мы клевещем на них. В доказательство того, что они действительно так думают, указываем на их речи, брошюры, журнальные статьи и, наконец, на их письма. Все это в свое время будет представлено русской публике. Впрочем, марксисты и думать иначе не могут. Государственники во что бы то ни стало, они должны проклинать всякую народную революцию, особенно же христианскую, по природе анархическую, и идущую прямо к уничтожению государства. Как сопоглощающие пангерманисты, они должны отвергать христианскую революцию уже потому одному, что эта революция специально славянская. И в этой ненависти к христианскому бунту они самым нежным и самым трогательным образом сходятся со всеми слоями и партиями буржуазного германского общества. Мы уже видели, как в 1830 году Достаточно было крестьянам Баварского Пфальца подняться косами и виллами против господских замков, чтобы охладить внезапно революционный жар, пожиравший тогда южно-германских буршей. В 1848 году повторилось то же самое, и решительное противодействие, которое было оказано немецкими радикалами попыткам крестьянского восстания в самом начале революции 1848 года, чуть ли не было главной причиной печального исхода этой революции. Она началась неслыханным рядом народных торжеств. В продолжение какого-нибудь месяца после парижских февральских дней были смятены с лица немецкой земли все государственные правительственные учреждения и силы почти без всяких народных усилий. Едва в Париже восторжествовала народная революция, как обезумевшая от страха и от презрения к себе правителей и правительства, стали падать в Германии одно за другим. Было, правда, нечто вроде военных сопротивлений в Берлине и в Вене, но они были так ничтожны, что у них и говорить нечего. Итак, революция победила в Германии почти без всякого кровопролития. Все оковы разбились, все преграды сломились сами собою. Немецкие революционеры могли сделать все. Что же они сделали? Скажут, что ни в одной Германии, а в целой Европе революция оказалась несостоятельной. Но во всех других странах революция после долгой серьезной борьбы была побеждена наземными силами. В Италии австрийскими войсками, в Венгрии соединенными русскими и австрийскими, в Германии же она была сокрушена собственной несостоятельностью революционеров. Во Франции, может быть, скажут, случилось то же самое. Нет, во Франции было совершенно другое. Там поднялся именно в это время страшный революционный вопрос – отбросивший вдруг всех буржуазных политиков, даже красных революционеров, в реакцию. Во Франции в достопамятные июньские дни вторично встретились буржуазия и пролетариат как враги, между которыми примирение невозможно. В первый раз они встретились еще в 1834 году в Лионе. Примечание имеется в виду восстание лионских ткачей в апреле 1834 года. В Германии, как мы уже заметили, социальный вопрос тогда едва начинал пробиваться подземными путями в сознание пролетариата, и хотя тогда упоминалось о нем, но более теоретически, и как о вопросе более французском, чем немецком. Поэтому он еще не мог отделить немецкого пролетариата от демократов, за которыми работники готовы были следовать без рассуждений, лишь бы демократы пожелали вести их на битву. Но именно уличной битвы не хотели вожаки и политики демократической партии Германии. Они предпочитали бескровные и безопасные битвы в парламентах, которые барон Ислачиш, хорватский бан и одно из орудий Габсбурга австрийской реакции живописно прозвал заведениями для риторических упражнений. Парламентов и учредительных собраний в Германии было тогда без счета. Между ними первым считалось национальное собрание во Франкфурте, которая должно было создать общую конституцию для целой Германии. Оно состояло приблизительно из 600 депутатов, представителей всей германской земли, выбранных прямо народом. Были также и депутаты собственно немецких областей Австрийской империи. Славяне же Богемские и Моравские отказались послать туда своих депутатов к большому негодованию немецких патриотов, никак не могущих, а главное не хотящих понять, что Богемия и Моравия. По крайней мере, насколько они населены славянами, вовсе не немецкие земли. Таким образом, во Франкфурте собрался из всех концов Германии цвет немецкого патриотизма и либерализма, немецкого ума и немецкой учености. Все патриоты и революционеры 20-х и 30-х годов, имевшие счастье дожить до этого времени, все либеральные знаменитости 40-х годов, встретились в этом верховном общегерманском парламенте. И вдруг, к общему изумлению, с самых первых дней оказалось, что по крайней мере две трети депутатов, вышедших прямо из всеобщего народного избирательства, реакционеры. И не только реакционеры, но политические шалуны, очень ученые, но чрезвычайно невинные. Они не на шутку вообразили, что им стоит только извлечь из их мудрых голов Конституцию для целой Германии и провозгласить ее во имя народа, чтобы все немецкие правительства тотчас подчинились ей. Они поверили обещаниям и клятвам немецких государей, как будто в продолжение более чем 30 лет, от 1815 до 1848 года, не испытали и на самих себе, и на своих товарищах их нахального и систематического вероломства. Глубокомысленные историки и юристы не поняли простой истины, объяснение и подтверждение которой Они могли бы прочесть на каждой странице истории, а именно, чтобы сделать безопасную какую бы то ни было политическую силу, чтобы ее умиротворить, покорить, есть только одно средство — уничтожить ее. Философы не поняли, что против политической силы никаких других гарантий быть не может, кроме совершенного уничтожения, что в политике, как на арене взаимно борющихся сил и фактов, слова, обещания и клятвы ничего не значат уже потому одному, что всякая политическая сила, пока остается действительной силою, далее помимо и против воли властей и государей, и ею заправляющих, по самому существу своему и под опасностью самоуничтожения, должна неуклонно во что бы то ни стало стремиться к осуществлению своих целей. Германские правительства в марте 1848 года были деморализованы, запуганы, но далеко не уничтожены. Старая государственная, бюрократическая, юридическая, финансовая, политическая и военная организация осталась неповрежденная. Уступая напору времени, они немного распустили у дела, но все концы их оставались в руках государей. Огромнейшее большинство чиновников, привыкших к механическому исполнению, вся полиция, вся армия были им преданы по-прежнему, даже пуще прежнего, потому что посреди народной бури, грозившей всему их существованию, Только от них могли ждать спасения. Наконец, несмотря на повсеместное торжество революции, взымание и платеж податей производились с прежней аккуратностью. В начале революции несколько изолированных голосов, правда требовали, чтобы на всей немецкой земле приостановлены были платежи податей и вообще исполнение всяких повинностей натуральных и денежных, пока не будет водворена и не установлена в ней новая конституция. Но против такого предложения, встретившего много сомнений в самом народе, особенно в крестьянах, поднялся грозный, единодушный хор порицаний со стороны всего буржуазного мира не только либералов, но и самых красных революционеров-радикалов. Ведь они клонились прямо к государственному банкротству и к разрушению всех государственных учреждений. И это в то самое время, когда все хлопотали о создании нового, еще сильнейшего, единого и нераздельного пангерманского государства. Помилуйте, разрушение государства – это было бы, пожалуй, освобождением и праздником для глупой толпы чернорабочего люда, но для порядочных людей, для целой буржуазии, существующей только силой государственности – беда. И так как Франкфуртскому национальному собранию, а вместе с ним и всем радикалом Германии, даже в голову не могла прийти мысль об уничтожении государственной силы, которая находилась в руках немецких государей, так как они, с другой стороны, не умели, да и не хотели организовать народную силу, с ней несовместную, то им ничего более не оставалось сделать, как утешать себя верою в святость обещаний и клятв этих самых государей. Людям, толкующим о специальном призвании науки и ученых организировать общество и управлять государствами, не худо бы было напоминать почаще о трагикомической судьбе несчастного франкфуртского парламента, Если какое-либо политическое собрание заслужило название ученого, то именно этот пангерманский парламент, в котором заседали знаменитейшие профессора всех немецких университетов и всех факультетов, особенно же юристы, политика, экономисты и историки. И, во-первых, как мы уже заметили выше, это собрание в своем большинстве оказалось страшно реакционерным до того, что когда Родовиц, друг постоянный корреспондент и верный слуга короля Фридриха Вильгельма IV, бывший перед тем прусским посланником при Германском Союзе, а в мае 1848 года сделавшийся депутатом национального собрания, когда Родовиц предложил этому собранию торжественно заявить свою симпатию австрийским войскам, этой немецкой армии, составленной большей частью из мадер и хорватов, и посланной венским кабинетом против бунтующих итальянцев, огромное большинство, восхищенное его германо-патриотическую речью, встала и рукоплескала австрийцам. Этим она торжественно заявила во имя целой Германии, что главная и, можно сказать, едино серьезная цель немецкой революции была отнюдь не завоевание свободы для немецких народов, а сооружение для них огромной новой патриотической тюрьмы под названием «Единой и нераздельной пангерманской империи». Ту же грубую несправедливость собрание оказало и в отношении поляков познанского герцогства, и вообще ко всем славянам. Все эти племена, ненавидящие немцев, должны были быть поглощены пангерманским государством. Того требовало будущее могущество и величие немецкого отечества. Первый внутренний вопрос, который представился решению мудрого и патриотического собрания, был «Должны ли общегерманские государства быть республикой или монархией?» И, разумеется, вопрос был решен в пользу монархии. В этом, однако, господ профессоров, депутатов и законодателей винить не следует. Разумеется, они, как истые и к тому же ученые немцы, то есть как сознательно убежденные хамы, всею душою стремились к сохранению своих драгоценных государей. Но если бы они даже и не имели таких стремлений, то они все-таки должны бы были решить в пользу монархии, потому что за исключением немногих сотен искренних революционеров, о которых мы упоминали выше, Того хотела вся немецкая буржуазия. А в доказательство этого приведем слова почтенного патриарха Демократической партии, но не социал-демократа, вышесказанного кёнигсбергского патриота доктора Иогана Якоби. В речи, произнесенной им в 1858 году перед кёнигсбергскими избирателями, он сказал следующее. «Теперь, господа, я говорю это из глубины своего полнейшего убеждения». Теперь во всей стране нашей, во всей демократической партии нет ни одного человека, который, я не говорю, стремился к другой государственной форме, кроме монархической, но который только мечтал бы о ней. Еще далее он прибавляет, если какое-либо время, то именно 1848 год показал нам, какие глубокие корни пустил монархический элемент в сердце народа. Второй вопрос был. Какую форму будет иметь Германская империя, централизованную или федеральную. Первая была бы логичной и несравненно сообразней цели образованию единого, нераздельного и могучего германского государства. Но для осуществления ее необходимо бы было лишить власти, престола и выгнать из Германии всех государей, кроме одного, то есть начать и довести до конца множество частных бунтов. Это было слишком противно немецкому верноподданству, И потому вопрос был решен в пользу федеральной монархии сообразно старому идеалу. Множество средних и маленьких государей и столько же парламентов, а во главе всего этого единый общегерманский император и парламент. Кто же будет императором? Таков был главный вопрос. Ясно было, что на это место возможно было назначить только австрийского императора или прусского короля. Никого другого ни Австрия, ни Пруссии не потерпели бы. Большинство симпатий в собрании было в пользу австрийского императора. На это было много причин. Во-первых, все непрусские немцы ненавидели и ненавидят Пруссию, как в Италии ненавидят Пьемонт. Король же Фридрих Вильгельм IV, своим взбаломошным самодурным поведением перед революцией и после нее, совсем утратился симпатии, приветствовавшие его при вступлении на престол. К тому же вся Южная Германия — По характеру своего населения большую частью католического и по историческим преданиям и привычкам склонялась решительно в пользу Австрии. Но выбор австрийского императора был все-таки невозможен, потому что австрийская империя, обуреваемая революционными движениями в Италии, Венгрии, Богемии и, наконец, в самой Вене, находилась на краю гибели, тогда как Пруссия была вооруженная и готовая несмотря на волнение на улицах Берлина, Кёнигсберга, Позена, Вреславля и Кёльна. Немцы хотели единой, могучей империи, несравненно сильнее, чем свободы. Всем ясно было, что только одна Пруссия могла дать Германию серьезного императора. Поэтому если бы у господ профессоров, составлявших чуть ли не большинство франкфуртского парламента, была хоть капля здравого критического смысла, капля энергии, Они должны бы были, не задумываясь, не откладывая, а скрипя сердце, тотчас же предложить императорскую корону прусскому королю. В начале революции Фридрих Вильгельм IV непременно бы ее принял. Берлинское восстание, победа народа над войском поразило его в самое сердце. Он чувствовал себя униженным и искал какого бы то ни было средства, чтобы спасти, восстановить свою королевскую честь. Не имея другого средства, Он собственным движением ухватился за императорскую корону. Уже 21 марта, три дня после своего поражения в Берлине, он издал манифест к немецкой нации, где объявил, что ради спасения Германии он становится во главе общего германского отечества. Написав этот манифест собственноручно, он сел на коня и окруженную военную свитой с трехцветным пангерманским знаменем в руке проехал торжественно по улицам Берлина. Но франкфуртский парламент не понял или не захотел понять этого совсем не тонкого намека, и вместо того, чтобы прямо и просто провозгласить прусского короля императором, они, как это делают близорукие и нерешительные люди, прибегали к средней мере, которая, ничего не решив, была прямым оскорблением прусского короля. Господа профессора не поняли, что прежде выбора германского императора они должны были состряпать общегерманскую конституцию, а еще прежде должны были формулировать основные права немецкого народа. Больше полгода употреблено было учеными-законодателями на юридическое определение этого права. Практические же дела они передали установленному ими Временному правительству, составленному из безответственного правителя государства и из ответственного министерства. Правителем выбрали опять-таки не прусского короля, а в пику ему эрцгерцога австрийского. Выбрав его, франкфуртское собрание требовало, чтобы все союзные войска присягнули ему. Повиновались только ничтожные войска маленьких государей, русские же, ганноверские и даже австрийские отказались напрямик. Таким образом, для всех стало ясно, что сила, влияние, значение франкфуртского собрания равны нулю, и что судьба Германии решилась не во Франкфурте, а в Берлине и Вене, особенно в Первом так как вторая была слишком озабочена своими собственными, исключительно австрийскими и далеко не немецкими делами, чтобы иметь время заниматься делами Германии.